Валерий Гуров, Рафаэль Дамиров, Физрук 4. Назад в СССР. Глава 1: Я остановился. В чем дело? Сейчас приедет опергруппа, здесь произошло убийство. По голосу я понял, что со мной говорит не Эсмеральда, а та женщина, с которой я около часа назад говорил по телефону. Кто убит? «Женщина!» — последовал ответ. «Неужто королеву замочили? Кто?» «Кстати, как вас зовут?» — спросила меня незримая собеседница. «Данилов Александр Сергеевич», — ответил я. «А вас?» «А меня Телегина Ольга Михайловна», — ответила она. «Не уходите, скорее всего, вы понадобитесь для опознания тела». «Где-то там должен быть сверток», — сказал я. В нем записная книжка и кассета от импортного диктофона. «При визуальном осмотре не обнаружены», — ответила Телегина спустя какое-то время. «А обыск я не имею права делать». По коридору пятого этажа забухали шаги множество людей, и я оглянулся. Судя по всему, это были оперативники. «В сторонку, гражданин!» А я отодвинулся от двери. «Мне что, на роду написано, то и дело оказывается на месте преступления?» В номере забубнило множество голосов, и разобрать, кто о чем говорит, было затруднительно. Кроме меня и Русика, к злополучному номеру подтянулась администраторша и дежурная по этажу, а также взбудораженные постояльцы из других номеров. Толпу, предварительно выдернув из нее двух понятых, тут же принялся разгонять милицейский старшина. Наконец из номера высунулся парень моих лет, спросил. «Кто здесь Данилов? Я. Зайдите, пожалуйста». Я вошел в прихожую. Передо мной расступились, пропуская в комнату. Я увидел тело на кровати, покрытое по грудь одеялом. А лица видно не было. Словно голова отсутствовала вовсе, пододеяльник был пропитан кровью. Рядом стояла женщина, которая кивнула мне из чего я сделал вывод, что это и есть Ольга Михайловна Телегина. «Подойдите сюда, товарищ», — сказал дядечка солидной наружности, больше похожа на профессора, нежели на следака. «Можете ли вы опознать убитую?» Обогнув кровать, я взглянул на труп. Голова никуда не делась, просто она освешивалась с края кровати. Я вгляделся в лицо, облепленное слипшимися от крови кудряшками и, несмотря на это, сразу понял, что убитая вовсе не Кривошеина. С облегчением выдохнул. «Нет», — сказал я, — «мне незнакома эта женщина». «Товарищ Телегина», — обратился профессор к моей телефонной собеседнице. «Повторите, пожалуйста, ваши показания». «Товарищ Данилов прибыл в Москву с ответственным поручением от нашего управления в городе Литейске», — начала та. Его попутчицей была гражданка Кривошейна Эсмиральда Робертовна. В 15 часов Данилов мне позвонил, попросив ее разыскать. У него пропали интересующие нас материалы. Товарищ Данилов подозревал, что в парапаже виновата Кривошейна. Мне удалось выяснить, где она остановилась в Москве. С Даниловым мы договорились встретиться здесь. Но я прибыла на 15 минут раньше. Дверь номера была открыта. Я вошла и обнаружила труп. Сразу позвонила вам. — Вы подтверждаете эти показания? — спросил следователь. — Подтверждаю. — И вы утверждаете, что это не Кривошейна? — Это не Кривошейна. — Хорошо, — сказал профессор. — Мы покажем вам предметы, обнаруженные при осмотре места происшествия. — Строгачев! — окликнул он одного из своих людей. — Предъяви товарищам найденные предметы. Тот самый парень, который позвал меня в номер жестом, пригласил нас с Телегиной к столу на котором были выложены найденные в номере вещички. Я подошел поближе, пошарил глазами. Дамская сумочка, помада, зеркальце, сигаретная пачка, кошелек, деньги общей суммы рублей 130, не считая мелочи, ключи, паспорт. И ничего похожего на записную книжку и кассету от диктофона. Я покачал головой. — Ничего похожего. Следовательно, материалы похитил убийца. Пробормотал прокурорский следак. С меня быстренько взяли объяснение прямо на месте, а потом профессор сказал. — Ну что ж, товарищи, спасибо вам, не смею задерживать. Затем он повернулся к Телегины и добавил. — Если мы что-нибудь обнаружим, сообщим в управлении. — Будем благодарны, — откликнулась та. -то. — Пойдемте, товарищ Данилов. Мы покинули номер. Я поманил лингвиста. «Ольга Михайловна», — сказал я, — «познакомьтесь, Руслан Федорович, ученый». «Телегина», — представилась она. «Доцент Цыпкин», — откликнулся тот, пожимая ее хрупкие с виду пальчики. «Расчеты и записи у вас?» «Так это вам Данилов вез материалы?» — спросила она. «Да, вы нашли их». «Есть какие-нибудь идеи, где искать кривошейные материалы?» Игнорируя его вопрос, обратилась Телегина ко мне. «С нами была еще одна знакомая из Литейска», — ответил я. «Она сейчас в Строгино, в доме 15 по улице Кулакова. Фамилия? Вершкова, зовут Марии. Номер квартиры? Не знаю, но помню, в каком подъезде живет ее тетя. «Уже легче», — кивнула Телегина. «Поедем, я только позвоню». И она решительно направилась к столу дежурной. Взяла телефонную трубку, быстро набрала на диске номер. «Телегина говорит», — пробурчала в трубку, «нужно срочно найти в городе Кривошейну Эсмеральду Робертовну. 37 лет. Ее фотографии есть в архиве. МВД тоже ее ищет, но, надеюсь, до завтра не найдут. В любом случае не задерживать, установить скрытое наблюдение. Это все. Я позвоню». Она повернулась к нам. «Вы на машине, товарищи?» «Да», — буркнул доцент. «Я тоже. Одну машину придется оставить здесь. Видимо, вашу, товарищ Цыпкин». Тот лишь обреченно пожал плечами. Мы спустились на первый этаж, вышли из подъезда. Телегина направилась к черной «Волге» ГАЗ-24. Надо полагать, к служебной. Мы погрузились с Русиком на пассажирские места, Ольга Михайловна села за руль. И сразу рванула с места. Видать, под капотом этой обычной с виду 24-ки стоял не обыкновенный двигун, а так называемый двигатель Ванкеля. Не поршневой, а роторный, позволяющий быстро набрать скорость. Надо думать, и номера у тачки тоже были специальны, иначе бы нас тормознули гаишники. Вела телегина лихо. Я сидел рядом и мог видеть, как она ловко лавирует в городском потоке. Мы довольно быстро выбрались на МКАД и помчались в направлении северо-запада. Частные малолитражки исп... испуганно прижимались к обочине или к разделительной линии, завидев наш черный метеор. В советское время автолюбители были куда дисциплинированнее, чем в последующей эпохи, И речи не могло идти о том, чтобы не уступить дорогу спецтранспорту. И хотя у нашей «Волги» на крыше не было мигалок, водилы интуитивно понимали, что так гнать без опаски может только тот, кто имеет на это право. Я представил, как бы мы ползли сейчас на «Жигуленке» до цента Цыпкина. Болтались бы час или больше позади какого-нибудь говновоза и не смели бы обогнать его на неразрешенной скорости. Потому что был бы риск нарваться на патрульный автомобиль ГАИ, оснащенный фарой, или более продвинутым радаром барьера. Мы свернули на Астрогино и вскоре тормознули возле пятнадцатого дома на Кулакова. Не думал, что уже сегодня снова окажусь здесь. Когда мы выгрузились из салона и вошли во двор, я показал на подъезд, в который каких-то полдня назад вошла Маша. Ольга Михайловна окинула многоэтажку взглядом и сказала. 12 этажей, на каждого выходит по четыре. Я с двенадцатого по девятый, Данилов, вы с восьмого по четвертый. «А вы, Цыпкин, соответственно, с четвертого по первой. Обзванивайте каждую квартиру на площадке, спрашивайте Марию Вершкову. Кто первый ее найдет, оповещает остальных». «Как оповещает?» — спросил Русик. «Голосом», — ответила Телегина и двинулась к двери подъезда. доценты и я последовали за ней. Мы вошли в грузовой лифт. Лингвист вышел на четвертом, я на восьмом. Ольга Михайловна поехала выше. Я позвонил в первую дверь. Долго не открывали, наконец, проскрежетал замок, и дверь распахнулась. В проеме появился мужик в трениках и майке, оглядев меня с ног до головы, он спросил. «Тебе чё?» «Маша Вершкова не у вас?» «Не, у нас только варька. Но если ты её хахаль, то...» «Я ошибся», — буркнул я. «Да?» — разочарованно переспросил мужик. «Та-да, лады». Подобная сцена только с вариациями повторилась и у двери трех остальных квартир на площадке. Обойдя их, я спустился на седьмой этаж. Там произошло то же самое. В смысле, Маша Вершковой ни в одной квартире не нашлось. Я спускался на шестой, когда снизу донёсся радостный вопль доцента. «Александр Сергеевич! Ольга Михайловна! Идите сюда!» Я запрыгал по ступенькам и вскоре оказался на площадке третьего этажа, откуда и возвал Русик. Рядом с ним, недоуменно хлопая глазками, стояла моя знакомая литейская модельерша. Увидев меня, она округлила глаза и спросила испуганно. «Что случилось?» «Маша», — сходу начал я допрос. «Ты у меня в чемодане случайно ничего не брала?» «С ума сошел!» — вскинулась она. «Что, я воровка?» «А Эсмирка тебе ничего не передавала на хранение?» «Передавала», — кивнула она. «Небольшой сверток сказала, что хочет знакомому сюрприз сделать. Где сейчас этот сверток? У тебя? Раздвинулась дверь лифта, из него вышла телегина. Так у тебя сверток, который тебе передала Эсмиральда Робертовна, специально для нее повторил я вопрос. У меня, ответила Маша. Я и должна его завтра в Третьяковке отдать. Неси его сюда, потребовал я. Нет, возразила Ольга Михайловна. Оставьте сверток у себя. Что все это значит, Саша? спросила Вершкова. Кто эти люди? «Я сотрудница Комитета государственной безопасности», — отрекомендовала Стелегина, доставая красные корочки, но разворачивать к ксиву она не стала. «Вы должны нам помочь, Мария. Вы же комсомолка, верно?» «Да», — кивнула Вершкова и твердо добавила. «Я сделаю все, что требуется». «Нужно будет доставить сверток, который вам передала кривошеина к месту встречи в точно назначенное время». «Хорошо». «Позвольте!» — встрял молчавший до сих пор Цыпкин. «Я должен взглянуть на содержимое этого свертка, А вдруг это вовсе не то, что надо?» «Верно!» — согласилась ГБшница. «Принесите, Маша!» Она кивнула и нырнула в квартиру. Через минуту появилась, держа в руке знакомый мне пакет. Доцент схватил его, нетерпеливо развернул, уронив при этом газету на пол. Я машинально поднял ее. Это был все тот же до боли знакомый литейский рабочий. Русик дрожащими пальцами открыл записную книжку, и руки у него затряслись еще больше. Он обвел нас расширенными то ли от изумления, то ли от счастья глазами и прошептал. «Товарищи, да вы хоть понимаете, что это такое?» «Это и есть то, что вы должны были получить, Руслан Федорович», — уточнила Телегина. «Да я о таком и мечтать не мог» воскликнул лингвист. Конечно, это еще сырые данные, но после обработки. Тогда верните эти предметы товарищу Вершковой, велела ГБшница. Завтра вы получите свои материалы для обработки. Я отнял у доцента книжку и кассету, тщательно завернул в газетный лист и передал вновь образовавшийся сверток Маше. Завтра к часу я заеду за тобой, пообещал я. Это хорошая мысль, одобрила Телегина, хотя ее никто не спрашивал. До свидания, Мария, и держите язык за зубами. Вершкова кивнула, окинула меня грустным взглядом и вернулась в квартиру тети. А мы всей компанией снова погрузились в лифт. Когда опять сели в Волгу, Ольга Михайловна уже не стала так гнать. Честно тормозила у светофоров, даже если на пешеходных переходах и перекрестках никого не было. Всю дорогу мы молчали и лишь. Когда добрались до центра, ГБшница спросила. «Куда вас доставить, товарищи?» Цыпкин назвал свой адрес. Я вспомнил его захоломленную квартирёшку, и мне не захотелось снова там оказаться. «А мне некуда ехать», — сказал я. «Я приезжий». Доцент промолчал, а Телегина сказала. «Тогда поедем ко мне». Возражать я не стал. Ведь Витек обещал мне, что после того, как я произнесу пароль «Штопор», мне окажут любую помощь. Я бы сейчас с удовольствием принял бы душ и пожрал от пуза. Ведь не ел я, почитай с восьми утра, а сейчас, без малого, шесть вечера. За окошками навороченного авто уже стемнело. Ольга Михайловна свернула с садового кольца и углубилась в путаницу переулков старого Арбата. Здесь Русик попросил его высадить, сказал, что свой же гуль сам потом заберет. Хотя до его дома мы еще не доехали. Телегина возражать не стала. Лингвист ее явно больше не интересовал. Еще примерно четверть часа езды, и Волга въехала в ворота, врезанные в забор, окружающий невысокий по столичным меркам четырехэтажный дом. Я выбрался из теплого салона, огляделся. Двор отдаленно напоминал наш, в Литейске, но выглядел посолиднее. Была тут и ротонда со столиком посередине, и детская площадка, заваленная сейчас снегом, и хоккейная коробка, освещенная прожекторами. В коробке гоняли шайбу пацаны. Слышался скрежет коньков и азартные крики немногих болельщиков. Сразу видно, дом непростой. ГБшница заглушила движок, вышла из-за руля. Дворники снимать не стала. Двор под охраной, а местные обитатели, видать, народ слишком солидный, чтобы тырить по мелочи. Кивнув мне, Телегина направилась к подъезду. Я побрел за нею, только сейчас вспомнив, что чемодан со всеми пожитками оставил как раз у доцента Цыпкина. Вот же, блин, мне теперь после души переодеться не во что. Вслед за Ольгой Михайловной я поднялся на второй этаж. Она открыла дверь квартиры, пропустила меня внутрь. Меня встретила тишина. Ни дети, ни собаки, ни кошки не кинулись под ноги. Присутствие мужа тоже не ощущалось. Впрочем, последнее меня не слишком волновало. «Разувайтесь и проходите», — сказала хозяйка. «Пальто и шапку можно вот в этот шкаф пристроить». Я скинул ботинки, открыл шкаф, вынул плечики, повесил на них пальто, а шапку забросил на полку. Потом помог снять пальто Телегиной, после чего она, смущаясь, попросила помочь ей снять сапоги. Ножки у ГБшницы оказались выше всяких похвал. Да и вообще, когда Ольга Михайловна осталась без верхней одежды, я увидел, что она еще совсем молода и очень даже симпатична. За всей этой сегодняшней суматохой мне даже не пришло в голову ее разглядывать. А посмотреть было на что? Эки фемины служат в госбезопасности. Не только в России. «Вы, наверное, душ принять хотите?» — спросила она. «Я бы с удовольствием», — пробормотал я. «Да вот чемодан мой с вещами остался у доцента». «Ну, это дело поправимое», — усмехнулась хозяйка квартиры. Подошла к телефону и набрала номер. «Телегина», — сказала она в трубку. «Как у вас?» «Молодцы». «Введите ее только осторожнее. Если смежники на горизонте появятся, объясните им, что к чему». «И еще. Пошлите кого-нибудь на квартиру доцента Цыпкина. Да, пусть возьмут у него чемодан Данилова и привезут ко мне». Все, спасибо». Положив трубку, ГБшница сказала мне. «Ну вот, скоро привезут ваши вещи». «Спасибо». «Проходите в гостиную», — сказала она. «А я посмотрю, что у меня есть из еды. Вы голодны?» «Не то слово!» Она ушлепала на кухню, а я в гостиную. Ничего особенного в этой комнате не было. все по-советски. Диван, пара кресел, торшер между ними. Журнальный столик, телевизор на тонких ножках, тумбочка с магнитолой. Мебельная стенка, соединившая в себе и серван с хрусталем и книжный шкаф. Люстра с висюльками. В полу ковёр. На стенах эстампы и гравюры под стеклом. В общем, обычный интерьер небедного но и слишком зажиточного советского интеллигента начала 80-х годов. Чтобы занять себя, я взял из шкафа первую попавшуюся книжку, сел в кресло. Дернул за шнурок, который включает лампочку под абажуром торшера, для уюта. Открыл книгу. Это был роман Льва Толстого в Начал читать. И меня тут же стало клонить в сон. Резкий звонок выдернул меня из дремы. Книжка лежала на коленях. Я хотел было встать, но во всем теле разлилась такая вялость, что лень рукой пошевелить. Я слышал, как хозяйка открыла входную дверь и с кем-то коротко переговорила. Дверь захлопнулась. «Принесли ваш чемодан», — выдернула меня из дрема Ольга Михайловна. «Вы как, сначала поужинаете или примете ванну?»